Глава 16. Там двадцать человека, белый дух, и еще четыре уехало в город. У всех ружья, пистолеты и сабли. В поместье всего два въезда с воротами. Каждый охраняется тремя охранниками. Понятно. Спасибо, Шай. Старший сын Ахай кивнул и отошел от меня. Итак, что мы имеем? Завтра они будут ждать меня в таверне в Новом Орлеане. Идти или не идти. Вот в чем вопрос. Наверное, нет, да и зачем? Сели здесь, а если ее попробуют куда-то вывести, отпадет нужда в штурме поместья. Решено. Дождемся ночи и в бой. Жаль только, что не успели пистолеты нормальные сделать. Скорее всего, нам предстоит драться в помещении, где не очень-то развернешься с винтовкой. Ну да ладно, с этим ничего не поделаешь. И вот настало самое мертвое время суток, между тремя и четырьмя часами утра. Пришло время действовать. Поместье было окружено достаточно высокой стеной, но в одном месте, прямо рядом с ней, рос высокий платан. Вот по нему группа из десяти человек и перебралась внутрь. Со мной пошли Плетнёв и восемь семенолов во главе с Шаем. Было бы странно, если бы сводный брат Селии остался в стране. Я оставил четырех человек для того, чтобы они в оговоренное время подняли шум, захватив одну из сторожек на въезде в поместье. Немного подумав, я решил, что практически бесполезно пытаться проникнуть в здание, где держали селию, бесшумно, в отличие от моей охраны, которая не ожидала нападения, эти на стороже. К тому же интерьеры нам совершенно не знакомы, а противник, наоборот, у себя дома. У нас все-таки не кино и не компьютерная игра где подобные штуки можно проделать. Поэтому — штурм. Будем делать ставку на отвлекающий маневр и внезапность. Гектор Ахиллес, Янис и двое семенолов захватят сторожку. Им как раз можно и нужно как следует пошуметь. Выстрелы, крики — все как надо. В крайнем случае они пожар устроят. Так засевшие внутри точно заметят, что происходит что-то не то. Мы же, когда поднимется переполох, ворвемся в здание. Отличный план. Только я совершенно не учел, что это поместье какого-то местного богача и что племянницу совсем не обязательно будут держать в господском доме. Уже находясь на территории, я понял свою ошибку. Здесь было по меньшей мере полдюжины различных строений. От П-образного дома с красивыми аллеями для прогулок, фонтаном, стаями и прочими атрибутами красивой жизни до конюшен, амбаров и пары бараков — Один, скорее всего, для охраны, а второй для рабов. Мы же на юге США. Рабство тут отменят только через шесть десятков лет. Это если история пойдет по протаренному пути. «Значит так, Шай», — зашептал я сыну Ахаи, — «тебе надо вернуться. Ты должен будешь в одиночку убить тех троих в сторожке. Ты тут самый сильный воин. Ты справишься. А мне пришли воинов у ворот. Понял меня?» Тот молча кивнул, и растворился в темноте. Мы лежали чуть в стороне от главного дома, под большими деревьями. По территории расхаживали охранники с факелами, нас они видеть никак не могли, а сами были наоборот, как на ладони. «Зря вы послали к воротам этого парня», зашептал подползший ко мне Плетнев. «Я бы справился лучше». «Иван Петрович, поймите меня правильно, для меня ваши слова — это пока просто слова. Я вас в деле не видел». «Можно подумать, его вы видели в деле». Хм. в принципе, вы правы, но что сделано, то сделано». Когда до назначенного времени осталось всего пять минут, появились мои люди. Я коротко рассказал свой план, и мы разделились на три группы. Одна заняла позицию возле дома, вторая — у рабского барака, а третья, самая малочисленная, рассредоточилась и приготовилась открыть огонь. Пожалуй... Это была самая длинная минута в моей жизни. Но вот в миле от нас раздались выстрелы. Я хорошо различал звуки местных ружей и моей винтовки. Шай сделал три, а нет, четыре выстрела. Ему ответили дважды. Обитатели поместья тут же переполошились. Человек 10-12 выскочили на улицу с различными ружьями и пистолетами и побежали в сторону ворот, где по-прежнему гремели выстрелы. Теперь стрелял только Шай. Мы с ним об этом не договаривались, но он сам продолжал изображать бой. Я с Плетнёвым, Янисом и двумя семенолами должен был начать с барака охраны. Почему-то мне казалось, что Селия может быть там. В моих руках два взведённых кремневых пистолета. Сын Дукаса замер на другой стороне от входа, Плетнёв рядом со мной, тоже с пистолетами. Семинолы прикрывают с винтовками. «Я налево, вы направо!» — шепнул я Плетнёву, тот кивнул. Вот сзади раздались выстрелы. Это Гектор с товарищами открыли огонь по бегущим в сторону ворот. Я специально разделил наш отряд так, чтобы сосредоточить в одной группе лучших стрелков. Вот они сейчас и расстреливают хорошо видимых в свете факелов врагов. Янис распахнул дверь, и мы с Плетневым вырвались внутрь барака. Пусто. А вот из главного дома раздались выстрелы, крики и звон оружия. Там началась драка. Побежали обратно. Врагов на дороге уже перебили, и стрелки собрались возле меня. Гектор хелес разойдитесь по разные стороны большого дома и контролируйте окна, а на вас, я повернулся к семинолам, на вас улица. Все, кто с оружием, наши враги. Вторая штурмовая группа в этот момент уже, судя по всему, схватилась с охраной в доме. Оставив четверых на улице, я с остальными побежал в дом. На пороге лежало два убитых семинола Проклятье. Без потерь не обошлось. Еще троих также убитых я увидел в холле. Последний воин катался по полу, сцепившись с крупным противником. Шай подбежал к ним и точным ударом ножа прикончил врага. Помимо моих людей, тут лежало и четыре убитых ими врага. На секунду наступила тишина, которую, впрочем, прервали сразу три выстрела. Два мимо, а после третьего Янис схватился за простреленное плечо. Стреляли откуда-то сверху, туда мне и надо. «Плетнёв Шай, за мной!» Остальные прикрывайте нас. Янис, что с рукой? На вылет прошло, мистер Гамильтон. Во время боя обращаться ко мне только командир, ясно? Да, командир. Отлично, жди здесь с воинами». Закончив раздавать указания, я побежал вверх по широкой мраморной лестнице, плетнёв и рядом со мной. Снизу прогремело сразу два выстрела, а потом прозвучал крик. Наверное, внизу еще остались враги. Одного из них уложили. Мы поднялись на второй этаж. Слева открылась дверь, грохнул выстрел, и чье то тело перевалилось через перила вниз. Группа прикрытия работает что надо. Передо мной был коридор, ведущий вглубь дома. Видимо, нам туда. Я оставил Плетнёву прикрывать спину, а сам с сыном Ахайи начал проверять двери. Рывком открыл одну дверь и получил пистолетный выстрел в лицо. «Мимо!» Мерзавец промахнулся с двух метров. «Ашай сзади меня был меток. Он выстрелил из-за моей спины и попал точно в грудь врагу. Еще минус один. Так, а где Плетнёв?» Ответом мне стали пистолетные выстрелы сзади, звон сабель и русский мат. Пока мы с Шаем возились с комнатами, на Плетнёва насели сразу трое. У двоих были пистолеты и сабли, третий только со шпагой. И Иван Петрович, и его соперники промахнулись. Вернее, одним выстрелом мой русский соратник промахнулся, а второй пистолет дал осечку. Отбросив бесполезный огнестрел, противники взялись за благородное оружие. И вот тут я понял, почему плетнев так много говорил мне о том, что он хорош. Я хоть и не специалист в фехтовании, но даже мне было видно, что он настоящий мастер. Сабля в его руке как будто жила своей собственной жизнью. Да и сам русский двигался так быстро, что успевал парировать удары сразу троих и даже теснил их. Один против троих. Да что ж такое. Сегодня просто день промахов. Я тоже дал маху. Отбросив пистолет, я попытался прийти на помощь Плетневу, но тот закричал на меня дурным голосом. «Гамильтон, твою мать! Уйди, не лезь под руку! Зашибу!» «Понял, понял, не дурак». Впрочем, мой бравый русский прекрасно справился и без меня. Одного противника он метко полоснул по шее, второму отрубил кисть с оружием, а третьему воткнул саблю в грудь. Минута, и перед нами два трупа, и один тяжело раненый. Иван Петрович облокотился о стену. Грудь его ходила худуном. Было видно, что этот бой дался ему нелегко. Раненый им мужчина, судя по всему, американец, попытался подобрать лежащую рядом с ним шпагу, но Шай ногой отбросил шпагу и, склонившись, прижал нож к его горлу. «Что делать с этой падалью, белый дух?» «Пока ничего. Дай-ка пережму его культю, чтобы он от потери крови не сдох. Потом допросим. Интересно, что он скажет?» «Это заняло у меня всего минуту. Ничего сложного, если навыки есть. Покарауль его», — сказал я Шаю. Закончив с раненым, я подошел к двери в конце коридора и открыл ее, метнувшись в сторону от возможного выстрела. Но его не последовало, и мы с Плетнёвым зашли. Это был кабинет, совершенно типичный кабинет для этого времени. Конторские и книжные шкафы, пара больших несгораемых сейфов, необъятный стол и кресло. Рядом со столом стоял пожилой испанец. Его лицо показалось мне смутно знакомым. «Где женщина?» — спросил я его. — Если ты о своей индейской подстилке, Гамильтон, то ее тут нет. Чёрт, и голос знаком. Не знаю, кто ты такой, но она точно где-то здесь. Вы привезли ее сюда, мой человек видел это. Я все равно ничего тебе не скажу, подонок. И лучше тебе убраться в вонючую дуру, откуда ты выполз. Скоро вернутся те, кого мы послали в Новый Орлеан. Как он говорит, заслушаешься. Как будто это он держит саблю у моего горла, а не наоборот. «Иван Петрович, будьте добры, побудьте тут с нашим пленником, а я посмотрю, что с остальными». Бой в поместье закончился. У нас пятеро убитых и три раненых. Тяжелых среди них нет. Всего мы положили 21 противника и взяли двух пленных. Слуг, рабов и прочий обслуживающий персонал мои люди согнали в один барак, и я поставил охрану. Если не вытрясу информацию из странного типа в доме, займусь слугами. Кто-то что-то точно знает. «Итак, неизвестный мне сеньор, я повторяю свой вопрос. Где женщина?» Допрашивать пленных я решил внизу, в холле. Так просто удобнее. Мы связали обоих и посадили на стулья друг напротив друга. «А я повторяю свой ответ. Иди к дьяволу!» Он еще что-то добавил по-испански, и тут мои знания этого языка дали сбой. Но это точно звучало, как ругательство. «Понятно. Если вы не хотите говорить по-хорошему, будет по-плохому». Я повернулся к Плетневу и нарочито спокойным голосом сказал. Иван Петрович, давайте оставим этих сеньоров с Шаем и его войнами. Тут сейчас будет невообразимо грязно и громко. Мы с вами цивилизованные люди. Зачем нам смотреть и слушать всякие гадости? А вам, неизвестный мне сеньор, я хочу сказать вот что. Вы ни к той женщине протянули свои лапы. Она не только будущая мать моего ребенка, но и дочь Хаи, одного из вождей семинолов а это ее брат я о вас руки морать не буду я же все таки культурный человек, а вот он нет так что зря вы упираетесь все равно язык вам развяжут сказав это я вышел из дома бросив на ходу шаю оба твои позови когда они будут говорить конечно белый дух на лице шая появилась кровожадная улыбка он подошел к пленникам и оба инстинктивно дернулись пытаясь отодвинуться. «Иван Петрович, — обратился я к плетневу, набивая трубку, — надеюсь, то, что сейчас происходит внутри, не оскорбляет вашу честь дворянина и офицера. Из дома раздался пронзительный животный крик, который пронял меня до самых костей. Ничуть, на войне как на войне. Не вы же взяли в заложники беременную женщину. Нам действительно нужно узнать, где она, и узнать быстро. Я тоже так думаю. Господи, чего он так орет? Хотите узнать? Пожалуй, нет. Наконец вернулся Шай, порядочно забрызганный кровью, но довольный. Белый дух, они будут говорить оба. Да уж, сын Ахаи не стеснялся в выборе методов. Оба пленника очень плохо выглядели, но говорить могли. Ответ на главный вопрос получил еще Шай в процессе физического воздействия. Раскололся не испанец, а раненый второй. Селию мы нашли в бараке охраны в замаскированном погребе, живую, но избитую. По счастью, это не повлияло на ребенка. Правда, узнали мы об этом позднее, а до этого момента нам с ней пришлось понервничать. А мне наши пленники рассказали самое интересное. Начну, пожалуй, с имени этого заносчивого испанца. Его звали граф Хуан Мануэль Долорес де ла Барка. И приходился он отцом жениха Марии Мануэллы. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Он мне много интересного рассказал. Видимо, его так испугал Шай, что Хуан Мануэль говорил и говорил, лишь бы только не пришел снова этот жестокий краснокожий. Чем только, оказывается, не занималось это почтенное семейство. Тут и работорговля, и пиратство, и похищение людей, и вымогательство. Делабарко наговорил столько, что в любой стране этого хватит на десяток смертных приговоров. Мне это все было очень интересно. Стали вырисовываться весьма интересные возможности, но об этом позднее. Помимо всего остального, Делабарко поведал мне и причину похищения Силии. И, как я и думал, все дело оказалось в убитых мною Кросби и в нынешнем губернаторе территорий Луизианы и Миссури Джеймсе Уилкинсоне. Собственно, раненый плетневый мужчина оказался одним из секретарей Уилкинсона, а поместье, в котором мы сейчас находились, принадлежало ему. В сейфе я нашел несколько писем Уилкинсона к Кросби, с которыми он, оказалось, водил очень близкое знакомство, можно даже сказать, дружбу. Как с этим связан Делабарка, я тоже выяснил и со слов пленника, и с помощью документов. Как оказалось, Уилкинсон, этот жирный Боров, помимо остальных выдающихся достоинств, таких как пьянство, наркомания, половая распущенность и прочее, являлся еще и платным агентом на испанской службе. Притом агентом, которого очень ценили и всячески ему помогали. Делабарка Барко был одним из людей, с которыми тесно взаимодействовал вулкинсон и тот попросил его об услуге. Похитить одну индейскую сучку, чтобы выманить в Новый Орлеан ее любовника. Конечно, Делабарка не стал отказывать. Оставлять меня в живых они не планировали, а вот получить от меня подписанные банковские чеки — это хорошая идея. Так сказать, два в одном. И ценному агенту потрафить, и руки на этом погреть. Прекрасный план. Жаль только для Делабарки, конечно, что он провалился. В общем, раскололась эта гнида до самого донышка, но при этом он ни разу не упомянул о сыне. Пришлось самому спросить: А что насчет вашего сына, Франциско Изабель, в курсе ваших делишек? Нет, нет, нет, еще раз нет, он ни при чем. Мой сын не в курсе моих дел. Хорошо, сеньор Делабарка. Пальцы правой руки вам, по счастью, не ломал. Сейчас вам принесут ручку и бумагу. Вы все запишите. Вот прям все, что мне сейчас рассказали. Потом ставьте свою подпись, и так и быть. Ваш сын будет жить. Договорились? Давайте вашу бумагу, подонок. Так, что-то мы тут задержались. Долабарка закончил свое сочинение на заданную тему. Пора делать ноги. Я с копом сгреб все бумаги Вулкинсона в мешок, потом разберусь, что с ними делать. Осталось решить только один вопрос, очень тяжелый, к сожалению. Шай, что нам делать с телами твоих людей? Сжечь, белый дух. Мы не можем их взять с собой». Вместе мы перенесли убитых семинолов в холл виллы. Долобарка и секретарь Уилкинсона смотрели на нас расширившимися глазами. Их так никто и не развязал. «Эй, Гамильтон, что это вы собираетесь делать? Для чего вы принесли этих дохлых дикарей? И когда вы нас развяжете?» Ну вы же умный человек, Долобарка. Попробуйте догадаться». С этими словами я подошел к камину, от углей разжег труд и раскурил от него трубку. Затем я посмотрел сквозь огонь на Далабарку и бросил горящий труд на портьеру, в были укрыты тела погибших за селию воинов.